Глава двадцать восьмая. Вместо того, чтобы радоваться чудесному спасению, Аскел негодовал. Викинги под его руководством быстро выловили пару счастливчиков, упавших за борт и чудом оставшихся в живых. Затем кормщик включил мотор, и судно устремилось к чужому дракару. Лица дружинников были суровые и собранные. Никто так и не спрятал перемазанного драконьей кровью оружие. Впечатление было такое, будто люди-харсера намереваются не благодарить своих спасителей, а драться с ними. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовался Виктор у Аскела. «Все есть не так! Форы! кропители, Распойники!» Не сводя глаз с чужого судна, Аскел потрясал кулаками и брызгал слюной. Виктор удивленно поднял брови. Странно было слышать такие обвинения из уст викинга, который сам промышлял морским разбоем. «У нас отнялись с оконный трофей!» — не унимался Херсир. Аскел, охолонись, попытался образумить викинга Виктора. «Они же всех! Нас только что спасли!» Тот, однако, не желал ничего слушать. «Они сопирают нашу Колофу!» А, по-моему, наши головы как раз уцелели благодаря им. «Они сопирают колов у дракона!» Упрямо стоял на своем Харсир. Виктор только вздохнул. Похоже, спорить было бесполезно. с Сфолочи!» Добавил Аскел и перешел на более привычные ругательства из родного языка. «И что теперь?» «Новая стычка из-за головы мутанта». Или конфликт разрешится очередным поединком хольмгангом Или Аскел натравит на соперников своих рус-персеркеров и фалькирью? мухоморы жрать больше не будем», — твердо заявил Костоправ, словно прочитав мысли Виктора. «Пошли они нахрен, мухоморы эти!» Костоправ аж передернул от неприятных воспоминаний. «Пусть викинги сами разбираются, ядрить их!» Два драка разблизились. Форы, крапители и распойники возились с добычей, водруженные на палубу, и, казалось, не обращали внимания на судно Аскела. Ругань Харсира вдруг оборвалась. Аскел застыл, как громом пораженный, глядя на снующих по чужому дракару людей. Дружинники Аскела тоже озадаченно переглядывались. — В чем дело? — поинтересовался Виктор. — Это Ярл, — убитым голосом сообщил Аскел. Ярл Хенрик, только корабль унифо что-то... Не дослушав, что не так с Ярловым кораблем, Виктор бросился к борту. Василька, Стоправ и Змейка, слышавшие разговор с Аскелом, тоже встали рядом, всматриваясь в чужое судно. Вон там, на корме. Показалось или в самом деле, среди широкоплечьях воинов, в кольчугах, панцирях и звериных шкурах, мелькнула хрупкая девичья фигурка. Омля, гля!» Скинул руку Костоправ. «Девка твоя, золотой!» «Костяника!» — ахнул Василь. «Точно, она!» «Она, точно, его костяничка!» Пальцы Виктора вцепились в бортовые доски, перепачканные драконьей кровью. Пленница Ярла свободно передвигалась по дракару. На ней не было ни цепей, ни веревок. «Что-то я там черных крестов не вижу!» — заметила змейка, неодобрительно покосившись на мужчин. «Действительно...» инквизиторов на судне не было и черт с ними потом будем думать о себастьне и по морской карте а пока костяника заорал виктор кажется его услышали увидели узнали костяника замахала руками и заметалась по палубе подскочила к какому то рослому рыжебородому волину в нелепых солнцезащитных очках под шлемом и принялась ему что то объяснять Когда-то вот так же она уговаривала Василя взять своих спутников-сибиряков на коч. Может быть, и сейчас. Вот и встретились, — с улыбкой подумал Виктор. Они все еще были на разных дракарах, но если дальше викинги поплывут вместе, рано или поздно обязательно представится возможность соединиться. — Раскел, мне нужно попасть на тот корабль, — обратился Виктор к хорсиру. Ты пленник этого корабля и останешься здесь. Говорю ему, отвесил тот